Глава двадцатая Продремав пару часов, открыла глаза вместе с закатом. «Самое время. Сейчас начнутся сумерки, и все уровни моей защиты ослабнут. Будем надеяться, в это время у мальчика не случится приступ». Сняв со стены небольшой фонарь с солнечным камнем, потрясла пористый валун размером с мой кулак, заставляя светиться. Сильной помощи ждать от него не стоило, но, может, хоть лестницу носом не пропашу. Нужно было попасть в комнату к Илу. Шла по коридорам я быстро, стараясь успеть, пока глаза еще что-то видели. Встречные служанки с удивлением косились на меня и фонарь в руке, отскакивая в сторону. Ну да, знали бы вы, что я пережила, чтобы променять возможность видеть в сумерках на некоторое умение. Не пугались, оклонились бы с уважением. Дверь в спальню мальчика открывала уже практически на ощупь. В помещении слышалось дыхание ребенка, сиплое, но ровное, и голос дядьки, хриплый от напряжения, неизменно читающий ребенку книгу. Старик не без основания верил, что это поможет удержать душу внутри тела. Отойдя чуть в сторону, прикрыла дверь, поднося солнечный камень к самой ручке, но не видя ничего, кроме очертаний и едва уловимого блика. «Приступы еще были?» «Да, госпожа жрица, только слабее, как месяца три-четыре назад». И интервал чуть увеличился. Ирангиил почти четыре с половиной часа проспал. «Очень хорошо. Определенно мы сможем выторговать немного времени у судьбы. Читайте дальше. Я просто побуду здесь». Слепо сделав два шага в комнату, я опустилась на пол, прикрывшись аж к плащом, и слушала, взяв в ладони бусы из тихого камня. Маленькие неровные черные бусины были практически бесполезны в любое другое время, кроме периода, когда я слепа. Любое движение магии будет зафиксировано. Жаль, что сделать я почти ничего не сумею, если что-то произойдет. В то время, пока чары были мне недоступны, бусины в четках действовали как локатор, реагируя на любое изменение силы. Я просидела больше получаса, слушая рассказ про строение водяной мельницы, а потом про устройство кузнечного горна, удивляясь выбору книги, когда зрение стало проясняться. Бусины в руках слабо завибрировали. Постепенно к вибрации присоединился тихий свист, реагирующий на освобождение моей магии. Не дожидаясь, когда все в доме оглохнут, быстрее засунула четки в один из мешочков, вышитых защитными рунами. Пробежавшись пальцами по узору, сама себе кивнула головой. Нужно использовать все возможности. Прошло три дня с момента моего приезда в дом в Арну. За это время мне вернули мою одежду в чистом виде и пошили недостающие юбки. Также я варварским набегом посетила сад лечебных растений и заглянула к травницам, отобрав на собственные нужды драконью долю запасов. Многие травы были собраны не в оптимальный момент, немного утратив свойства, А две пришлось и вовсе выбросить, дав четкие инструкции женщинам. Но это все же было много лучше, чем ничего. Мальчик чувствовал себя определенно лучше, даже выйдя на прогулку в первый раз за много месяцев. Все были счастливы, даже прислуга ходила невероятно воодушевленной, радостно улыбаясь мне и кланяясь по десять раз на день. Рады были все, кроме меня. Это было временное решение, до тех пор, пока демон не придумал другой путь к ребенку или пока не нашел мои слепые зоны. Проснувшись не в самом лучшем расположении духа, к обеду довела себя размышлениями почти до бешенства. Хотелось плеваться ядом и кого-нибудь укусить от бессилия. Проведя в медитации практически весь день, я так и не смогла вспомнить подобную тварь из книг обители. Вопросы духом тоже не дали результатов. Мои предшественницы, двоих из которых удалось пригласить, не были знакомы с подобными опасными чарами. Расстроенная, я вышла во двор, чтоб не видеть счастливых лиц людей. Плохое настроение еще больше усугублялось тем, что я не видела Кирчу с самого обеда по приезде. Аж к жар куда-то пропал, даже не попрощавшись. Словно я сама себе все придумала. Эти объятия, поцелуй. Хотя кто знает, как это воспринимают мужчины. Для них это определенно много проще. Решив немного прогуляться, вышла со двора никем не задерживаемая. Увязался один из стражников, стоявших на воротах. Это было ожидаемо, так что я шла, не обращая внимания. Двигаясь между домов, наблюдала за мирной жизнью людей, весело переговаривающихся через низкие заборы и открытые ворота, подметающих первые опавшие листья, желтыми и красными пятнами перекатывающиеся под ногами. Хозяйки развешивали белье на ветер, Дети носились друг за другом, забывая про обязанности по дому. Поймав себя на мысли, что я бы хотела сохранить мир в их жизнях, нахмурилась сильнее, ускорив шаг. Решение не приходило, а предчувствие говорило, что затишье скоро закончится, враг всего лишь выбирает другой способ получить желаемое. Выйдя из поселка, стремительным шагом направилась к невысокому холму, чуть в стороне от поселения. От напряжения, ответственности и бессилия чувствовала, словно задыхаюсь мой стражник, не окликая и не одергивая, молча следовал по пятам. Стоило забраться на вершину холма, как в лицо ударил сильный свежий ветер, взметнувший юбки и сбивший дыхание. Не могла полностью открыть глаза, платок, не закрепленный заколками, слетел с головы, выпустив пряди волос, которые змеями развивались за спиной. Раскинув руки, глубоко вдохнула, наполняя легкие воздухом. Сильные порывы ветра ласкали лицо, голова закружилась от избытка кислорода. Вызвать бы сейчас дух какой-нибудь большой птицы и просто улететь. Жаль, что не могу. Это тело не выдержит. Еще лет двадцать я не смогу летать. Мама только год назад решилась попробовать. Проведя в воздухе пять минут, Этна потом два дня лежала не в состоянии встать. Меня же просто убьет. Жаль. При таком ветре я бы взмыла до небес за пару взмахов. Давно я не получала силы от ветра, больше пользуясь землей. Более четкая и простая, она позволяла рассчитывать на определенные результаты, когда как сила ветра была порывиста и внезапно, часто опасна. Но сейчас это было похоже на купание в реке, чистой, прохладной, освежающей. Не будь я до краев полна жизни, может, он бы и попал. Стрела летела ровно в сердце. В любой другой день это было бы весьма опасно, но только не при таком ветре. Я даже ничего не сделала, как мое тело окутал плотный ледяной кокон, не давая вздохнуть. Железный наконечник со стеклянным звоном ударился о преграду и отскочил. За ним второй. «Вниз!» – закричал мой стражник, пытаясь ухватить за юбки и дернуть на траву. «Вот только настроение у меня сегодня просто убийственное». Подняв ладонь, я собрала вместе нити ветра, так щедро данного мне погодой, и отправила обратно, прямо по траектории стрел. В подлеске у подножия холма кто-то сдавленно ахнул. До деревьев было не менее трехсот метров, с такого расстояния невозможно отправить стрелу из обычного лука. Сжав ладонь в кулак, дернула воздушную петлю на себя. Хрип перешел в вой, и из полосы деревьев выскочил мужчина, на локте которого болтался лук. Стрелок держался за шею, пытаясь растянуть невидимую удавку. Я чуть обернулась к стражнику, не отрывая глаз от добычи. Также зафиксировала, что от деревни к нам уже приближается небольшой отряд с обнаженным оружием. «Возьми его, ветер слабеет». Настроение упало ниже некуда, обдавая волнами апатии и безразличия. Меня в жизни не пытались убить до всей этой истории, а здесь как-то зачистили. Очень хотелось вздернуть руку и просто придушить стрелка, но тогда не узнать, кому я мешаю и кто хочет нейтрализовать мальчишку. Нужно будет при первой возможности напомнить людям, что я все же одно из самых опасных существ в этом мире, да и в остальных тоже. Как-то мне все это надоело. Промаявшись до вечера, приказала принести круглую деревянную чашу с кухни. Разговаривать в доме не хотелось, Этим можно было сбить собственную защиту, но и на холм как-то не тянуло. Потратив полчаса на размышления, дождалась темноту и все же вышла со двора. В этот раз меня сопровождало четыре стражника. При этом двое шли чуть впереди, немного нервно заглядывая в каждый переулок. Заминка вышла на выходе из деревни. Мне преградили дорогу, покачав головой. Не будучи уверенной, что смогу с такого расстояния достучаться до обители, совсем не желала разбираться с чужими проблемами перехватив чашу под руку, ткнула тонким пальцем в грудь стражнику, ощутимо надавив. «Уважаемый, я иду на холм выполнять свою работу. А вы, если так будет угодно, можете отправиться со мной или же направиться прямо в гости к тварям Пятого Мира. Но в любом случае вы сейчас уйдете с моей дороги. Считать я умею только до пяти, так что примите это к сведению. Один. Два». Бравый воин несколько побледнел при свете слабой луны, Я отступил в сторону. Вот и прелестно. Вот это правильная реакция. Самодовольно скались, вышла за пределы деревни. Мазнув по лбу, где была бирюзовая краска, растянула ее по глазам, не желая переломать ноги. Ничего, в доме есть чем потом промыть.